Эпилог. Данил Наумов. Сегодня с самого утра творился какой-то дурдом. Все вокруг суетились, дергали меня по пустякам, задавали нелепые вопросы, требовали какой-то информации. А я мечтал только об одном — выспаться. Ночь, можно сказать, была бессонной. У сына прорезывался первый зуб, и нам с Янтариной пришлось до утра по очереди убаюкивать его на руках. Теперь я отправился заниматься делами, а моя супруга осталась дальше воевать с нашим малышом. Никогда не забуду момент, когда впервые взял на руки своего мальчика. В тот миг я испытывал невероятные, ни с чем неповторимые эмоции и осознал, что ради этого маленького беззащитного человечка могу совершить невозможное и пойду на многое, чтобы у него была счастливая жизнь». Нашего сына мы назвали аддамом ведь он стал первым гражданином нового мира. «Данил!» — окликнули меня в очередной раз. Вздрогнув, устало провел рукой по лицу и обернулся. На пороге своего небольшого кабинета увидел улыбающегося Криса, державшего в руках какие-то документы. Он был полон сил и энергии, а о былом недуге напоминали лишь несколько тонких, едва заметных шрамов на лице. Благодаря догадке Андрея и дотошности всеми любимого доктора Грега наших друзей удалось спасти. Едва они попали под воздействие излучения солнечных вспышек, их состояние стало улучшаться. На полное восстановление ушло несколько месяцев. Но главное, они остались живы. «Ты что такой бледный?» — поинтересовался Крис. «Адам сегодня устроил показательный концерт», — пояснил я. «Всю ночь не спали». Крис бросил на меня сочувствующий взгляд. «Данил, ты бы это, поспал пару часиков, попросись у Грега в одну из палат». «Некогда». «А ты чего хотел?» «Что-то случилось?» «Из Галактического Совета прислали бумаги», — сообщил Крис. «Вот, держи». Он передал мне распечатанные файлы, быстро пробежавшись взглядом по строчкам, радостно воскликнул. «Да!» Я вскочил с места от переполняющих эмоций. «Что там? Нашей планете присвоили статус и название. Теперь мы все тамберийцы, а живем на Тайбере!» Крис похлопал меня по плечу. «Замечательная новость! Наконец-то!» «Да, мы долго к этому шли, но теперь планета окончательно стала нашей, и только мы будем здесь хозяевами. Что может быть лучше? Мечты сбылись!» — довольно произнес я. Теперь мы сможем спокойно заниматься разработкой месторождения «Ирозакана». Надеюсь, через несколько лет станем обеспечивать не только себя этим ценным топливом, но и продавать его другим». «Даже не верится, что у нас все получилось», — Крис сиял, как золотая монета. «Объяви общее собрание через час», — попросил его я. «Эту новость нужно сообщить всем». «Все будет сделано», — и он поспешил выполнять мои указания. Я сел в кресло, счастливо зажмурился и взлохматил ладонью виски. Все шло как нельзя лучше. После того, как Алекс снял с нас все обвинения, мы смогли отправить документы на регистрацию новой планеты. Пришлось пройти через жернова бюрократической системы, но мы все выдержали. «Чему ты так улыбаешься?» Приоткрыв глаза, увидел над собой Грега. «Скоро все узнаешь». «Общее собрание через час», — улыбнулся в ответ. «Пусть это будет сюрпризом». «Ну ладно». Доктор сел в свободное кресло. «Я пришел поговорить об Адаме». «Что-то не так? Я моментально стал серьезен. С ним все в порядке?» «Не переживай». грек тут же меня успокоил. «Хорошо, и даже лучше, чем я думал. Ваш с янтариной мальчик уже родился с измененным ДНК» ему никогда не понадобится дар или излучение солнечных вспышек. Ваш ребенок стал первым жителем нового мира и представителем новой расы, если можно так сказать». «Ничего себе!» — покачал головой. «Да, его кровь уникальна по своему составу. Я не нашел ничего подобного ни в одном научном труде. Он в некотором роде высшее существо» и может жить как под водой, так и на суше. Потрясающе!» Грег довольно цокнул. «Знаешь, я хочу дожить до того момента, когда смогу увидеть ребенка Адама. Представляю, как эти способности передадутся через поколения. Я тоже хочу дожить до внуков и правнуков!» — хохотнул я. «Доживешь!» Грег поднялся и хлопнул меня по плечу. «Все самое страшное позади!» Я согласно кивнул, Искренне веря, что нам больше никто не будет угрожать. Невольно вспомнился тот день, когда Спенс похитил Янтарину. Алексей предвидел такой вариант событий и прикрепил маячок, по которому быстро определил ее местонахождение. Мы подоспели вовремя, Янтарина смогла сбежать, но была ранена. Если бы она была человеком, то погибла. Но вакцина изменила ее подарила особую выносливость и повышенную регенерацию, и только благодаря этому она выжила. Теперь же я надеялся, что наша жизнь будет наполнена тихим счастьем. У меня есть все, о чем мечтал. Любимая женщина, желанные сын и целая планета, на которой мы построим такой мир, какой захотим. Большего и желать нельзя. Улыбнувшись своим мыслям, поднялся с кресла и направился в актовый зал. Работы сегодня было немало. Начинать жить с нуля оказалось совсем непросто. Система Латан, Донатон, глава управления внешнеэкономических связей расы рактанов. «Как наши разведчики могли пропустить эту планету?» Император был в ярости. Император был в ярости. Впрочем, это его нормальное состояние в последнее время. «Этот вопрос не ко мне», — развел руками в сторону, «а скорее к начальнику внешней разведки. Я не владею данными по этой ситуации». «У меня такое ощущение», — Аллатур Маккари взревел, «что никто не работает». «Может, вас пора разогнать? А то засиделись на своих местах!» Я промолчал. «Потому что, если честно, последние события меня так утомили. Вся подготовка по захвату земли лежала на мне, все было просчитано до мелочей, и никто даже предположить не мог, что всё рухнет в один миг. Людское поведение предугадать оказалось невозможным». Это стало нашей ошибкой. «Новости есть?» — император жухнул в свое кресло. «Руководство Земли и Алекс Спенс просят о встрече. Я так понимаю, они надеются продолжить наше сотрудничество?» «Нет!» — Аллатур Маккари покачал головой. «Нам с людьми теперь связываться опасно!» Вы думали, что хочешь, но никаких деловых контактов с этой планетой мы больше иметь не будем. Хорошо. Выслушав все указания императора, я покинул его резиденцию. Вновь оказавшись в своем кабинете, я подумал о том, что, может быть, все и к лучшему. Янтарина. Спустя много лет. Адам, ты поел? Строго спросила я, бросив вопросительный взгляд на уже взрослого сына. «Конечно». Он мягко коснулся губами моей щеки. «Мамочка, ты лучшая». «Ты только Эрике подобной не говори», — рассмеялась я. «А то она передумает становиться твоей супругой». «Не передумает», — сын подмигнул мне. «Она меня любит». «Ну, я пошёл. Сегодня сдаём новый объект, работы очень много». «Передай отцу, что он как следует получит у меня, пусть только вернётся домой. Нельзя питаться бутербродами». «Мама, ты забыла, что наш папа руководит целой планетой, ему некогда». «Не забыла», — нахмурившись, перебила сына. «Пусть он руководит, но за пределами этого дома. А тут, главное, я. И если сказала обедать, оба будете дома, значит, так и будет. Никому не позволю нарушать традиции. Как скажешь». Сын махнул рукой и поспешил по своим делам. Закинув посуду в посудомоечную машину, опустилась на табуретку и вздохнула. Жизнь так стремительно летела. Ещё недавно я впервые увидела своего маленького сына и взяла его на руки а теперь он уже взрослый мужчина, который скоро создаст свою семью. Адам был точной копией своего отца. Сильный, волевой, решительный, прирождённый лидер. И я так думала не потому, что он мой сын. Уже сейчас многие прислушивались к нему и пророчили большое будущее, считая, что он возглавит Тайбер после того, как Данил уйдёт на покой. Много лет назад, когда мы получили документы на планету, на всеобщем собрании Данила единогласно избрали президентом, потому что ему все безоговорочно доверяли — И он ни разу не подвел своих друзей, став достойным и справедливым главой нашего нового дома. Он лично ездил встречать тех, кто решился покинуть землю. К нашему удивлению, таких оказалось немного. Люди боялись оставлять насиженные места, ведь кроме свободы мы им ничего предложить не могли. Но те, кто приехал с Данилом, получили вакцину и приобрели такие же уникальные способности, как и мы все. А через год были построены первые дома, один из которых стал нашим с Данилом тихоньку мы обживались, и вскоре стало понятно, что планета слишком велика для нас, и тогда Данил подписал свой первый указ, в котором говорилось, что любому, кто хочет жить честно и трудиться на Тайбере, правительство выделит участок для индивидуального строительства. Постепенно к нам потянулись многие расы из галактики, которые так или иначе остались без крыши над головой. С появлением чужаков появилась нужда в законах, которые мы тоже придумывали все вместе. И теперь, спустя столько лет, можно сказать, что Тайбер — многорасовая планета. У нас несколько рудников, богатых и разаканом Топливо может приобрести любой желающий по приемлемой цене, и оно является гарантом стабильности. Наша экономика развивается, и нам ещё есть куда расти. — Мама, мы гулять! — обернувшись, окинула взглядом своих дочек-близняшек и строго сказала, — чтобы к ужину обе были дома, иначе всё расскажу отцу, и он вашим женихам оторвёт уши. — Дядя Андрей не позволит! — скривились мои четырнадцатилетние невесты, считающие себя совсем взрослыми. «Его сыновьям уши ещё пригодятся!» «Ещё как позволит!» — уверенно произнесла я и внимательно посмотрела на дочерей. «Вы меня поняли?» «Да!» — ответили они в унисон и помчались из дома. Улыбнувшись, покачала головой. Вот непоседы. Они родились раньше времени, перепугав всех. Меня, своего отца и нашего доктора. Но малышки очень скоро пошли на поправку благодаря своим уникальным способностям. Кстати, дар изменил нас всех и подарил долголетие, молодость и невероятную репродуктивную способность. У всех, кто принял вакцину, было много детей и очень часто рождались близнецы. Сыновья были у Андрея, Кирилла и Алексея, который женился на хорошей девушке с планеты Айвен. Её родители погибли, и сиротку ждала незавидная судьба. Сбежав от злых родственников, она добралась до нашей планеты, где обрела верного мужа и настоящее счастье. У нас, Криса и Олега, родились близняшки-девочки. Все дети, естественно, между собой дружили, а наши красавицы и сыновья Андрея решили даже связать свои жизни. Конечно, мы относились к их планам пока несерьёзно, потому что никто не знает, как повернётся к нему судьба, но если в будущем их намерения не изменятся, мы будем только рады породниться. Семья — это самое важное, что есть у человека. Невольно вспомнился Алекс и его ужасное преступление. Когда-то, ради корыстных целей, он лишил меня родителей, но жестоко поплатился за это. В межгалактической сети прошла информация, что он и ещё несколько известных землян погибли при загадочных обстоятельствах. Данил уверен, что так подействовал Дар. Он просто убил их. А я? Я решила, что не хочу об этом думать и прошлое оставить в прошлом. В любом случае, Алекс был наказан. И это было главное. Внезапно на площадку опустился небольшой флайт, и из него вышел Данил. Он быстрым шагом подошёл ко мне и сразу стал извиняться. «Прости, что пропустил обед. Неотложные дела». Это больше не повторится. Посмотрела на мужа и улыбнулась. Эту фразу я слышу не меньше двух раз в неделю. Ты неисправим. Данил сел рядом со мной и приобнял за плечи. Ну что поделать, вот такой я. И когда ты уже успокоишься? Когда придёт время. Данил поцеловал меня в висок. Ты же знала, за кого выходила замуж? Знала, кивнула я. «Как же я тебя люблю!» — признался Данил. «И я тебя люблю!» «Командор моего сердца!» — прошептала в ответ, прижавшись к мужу.